Глава 9 Тридцать четыре. А точно татар-монголы отстали от нас со своим игом. Мне кажется, они до сих пор сидят там, где-то в Москве, и каждый день пытаются придумать какую-нибудь новую дань для россиян. «Прилетело. Дало по мозгам. Искры из глаз, сопли из носа с кровью. Тушите свет». Тамара Филипповна сто раз просил, мать, перемать! Петр шел к двери. Была назначена встреча с министром автомобильной промышленности. Закопался в бумагах. А как глянул на часы? Подорвался и к двери. А она на встречу. Ну, встретились. Ой, гной! Полотятся мокрый, дай! Хотя не подходите сам! Пошел в другой конец кабинета. Шатаясь, открыл дверь в небольшую комнатку. Нечто среднее между туалетом и комнатой отдыха. Фурцева была оригиналом. Кроме умывальника и унитаза, в комнатенке было кресло и журнальный столик. Намочил полотенце, унял кровь из носа. Красный рубец через всю щеку. Точно фингал будет. Это семейное. У Маши только проходить начал. Теперь квартиру он освещать будет. Люстр-то нет. Висят на проводах голые патроны со 150-ваттными лампами. Темновато. Комнаты-то и высоки, и широки. А когда еще мастерская развернется? Сходил в березку. И это за боны? Нет, лучше голь патронная. Глянул еще раз на себя в зеркало. «Твою ж дивизию! Ну как сейчас к Тарасу уехать?» Александр Михайлович обещал переделанную «Волгу» показать. «Пока одну. Вот ведь...» «Тамара Вилипповна, достаньте мне очки солнцезащитные, хоть из-под земли. Надеюсь, в министерстве хоть один пижон есть. Что надо-то было?» Вратарь стояла, потупив голову, рвала на кусочки носовой платок. «Я не хотела, Петр Миронович!» «Правда?» То есть это вы не специально меня приложили? Не специально? И лезет к носу с кусочками платка. Блин, они по объявлению. Очки? Петр отстранился. то гудым-то Весело у вас! В кабинете стоял и улыбался в широченно длиннющие усы, буденный. Кровь под носом! Под носом! Вся душа в крови! Ладно бы хулиганы! От беззащитной девушки по сусальника получил. Девушки? В смысле беззащитной? Семен Михайлович был, как и Наполеон с Лениным и Сталином, не коломенской верстой. И был пониже «не пей воды» на целую голову. Петр вернулся в комнатушку. Снова намочил полотенце и приложил к носу. «У вас какое-то дело, Семен Михайлович?» «Понятно. Ты знаешь, с кем я сейчас стружусь?» Будённый был в сталинском кителе с большим квадратом колодок и флажком депутата Верховного Совета на груди. Председатель наградной комиссии ДОСААФ? Ну, это тоже, но я про другое. Член Президиума Верховного Совета СССР? Годом ты, Пётр! хохотнул маршал в усы. Не томите, самому интересно. Председатель общества советско-монгольской дружбы? И палец в потолок пётр глянул туда следовало бы побелить но карты монголии там не было догадался пётр еще раз посмотрел на потолок наверное маршал плохой маг карты монголии так и не было нет семён михайлович все мозги и дверью вышибла а пётр пётр а я старый дурак думал что кроме меня в союзе еще один умный мужик появился маршал покачал осуждающей головой Пришлось жест повторить, раскаиваясь. «Я вчера Горбузова видел». И молчит. «Я тоже». «Точно дверью шибанула. Нужно для Монголии такую же лотерею сделать, как для Болгарии. Поехали. С послом я договорился. Он уже ждет». «Семен Михайлович, куда я с такой физиономией?» «Да еще к послу». «Ничего, он мужик боевой. У самого шрам на щеке. Еще с Халхингола. Эскадроном тогда командовал». «У меня встреча с министром автомобильной промышленности назначена. Старасовым. Предпринял еще одну попытку. «Позвони, перенеси». «Да, давай я позвоню». И бегом к телефону. «Хорошо, Семен Михайлович. Сейчас Тамара Филипповна придет, принесет очки, перенесет встречу и перевесит дверь». А вот и она выглядывает смущенно из-за этой двери. Та еще картина. «Тамара Филипповна». «Позвоните, пожалуйста, Александру Михайловичу Тарасову и извинитесь. Перенесите встречу на завтра и расскажите в красках всю историю. Сможете?» Взял протянутые очки. И это у пижона убожество. «Винтаж! Квадратные! Огромные! Черные!» «У сварщика украли!» «Ну, хотя половину лица скрывают!» «Поехали!» Уже в машине на заднем диване спросил у маршала. Посла-то хоть как зовут? «Нямын Луфсанчултем. «Вилы! И как это произносить?» «Семен Михайлович, вы к нему так и обращаетесь?» «Нет, мы запросто. Я его товарищ Нямым, а он меня товарищ Сямым». «Еще раз, пожалуйста». «Товарищ Сямым». «Семен Михайлович, имя посла. Его превосходительство Нямын Луфсанчултем. Он по-русски говорит? Еще бы он по-русски говорил. Цены ему бы не было. Чуть-чуть лопочет. Да ты не переживай. Два переводчика будут. Махнул рукой Буденный и сбил с петрачки. больно ты как. Маршал не заметил. Там еще и наш посол в Монголии будет. Должен уже подъехать в Борисоглебский переулок. Он сейчас как раз в Москве. Вызвали в министерство. Леонид Николаевич Соловьев. Не знаком? Откуда? «Я в Москве, кроме вас, и не знаю никого». «Шутишь? Люблю веселых людей. Он приехали!» «Подождите, Семен Михайлович. Воспользовались сотрясением мозга. Лотерея. Не мое. Это Министерство финансов. Вы же сказали, что говорили с Горбузовым». «Эки ты вредный, Петруша! Тебя же не договор заключать везут, а пообщаться с хорошим человеком. Кроме того, у товарища Нямана есть и чисто к тебе дело». «Он хочет организовать гастроли, ансамбля, крылья Родины в Монголии!» Мир сошел с ума. «В Монголии, не в Англии и даже не в Венгрии! В Монголии!» Товарищ Няман был немного похож на Буденного. Крепкий, коренастый, усатый. Усы, правда, подгуляли, так испачкали чем-то под носом. А вот шрам красивый через всю щеку, колбу, через глаз. И как не лишился рубака. Попили водочки, поговорили, договорились. Первый тираж 7 ноября. Тогда же и гастроли. Три концерта в Улан-Баторе. В ответ Петр выпросил у его превосходительства трех белых верблюдов и трех черных для Краснотуринского зоопарка и еще пять лошадей Проржевальского. Лошадки расплодились в Монголии, в зоопарке, и посол обещал посодействовать. Ну, вот, не зря прокатились. Столько дел за один день. И по башке прилетело, и верблюдов добыл. Тридцать пять. Сидел солдат и стопник в кочегарке. Жарко, скучно. Дай, думает, родителям письмо напишу порадую стариков, расскажу им про ратные армейские будни. Взял листок бумаги, подпалил его по углам и начал. Здравствуйте, мои дорогие, письмо опишу из горящего танка. А на следующий день Петр отыгрался на товарище Сямоне, уговорил его посетить совместно Кубинку и покопаться в неликвидах. Ожидал Петр большего. Добыть в Краснотуринск Т-34 добыть более редкие КВ и ИС. Особенно хотелось именно КВ-1 заполучить. Легендарная машина. У склонных к мистицизму немцев танк КВ-1 получил прозвище Гешпенст в переводе с немецкого «призрак». Впечатления от посещения неоднозначные. Одним, если словом, то перебор. Сотни танков, самоходных арт-установок и прочее, и прочее. И под открытым небом, и в павильонах. Всех цветов и размеров. Есть размалеванные. ребит в глазах. Да, мощь. Да, богато. Буденный тоже не прыгал от радости. Понятно, кони-то стальные. Другой дух от них. Не потом разит, а соляркой. Встречал целый генерал. Потом по конюшням водил уже майор. Вскоре они с майором вообще вдвоем остались. Старенький маршал притомился и ушел генералу чайку испить. С куничком. Выходили еще немного. Скучно. Тут фанатом надо быть. Разбираться в этих железяках. Дело очень важное. Даже бесценное. Детям, наверное, будет очень интересно. Но пока вход очень и очень ограничен. И уж точно, дети тут не бывали. Дошли до немецкой техники. Вот тут чуть интереснее. Всякие причудливые конструкции. Только мозг к этому времени успел отключиться. Майор хмыкнул на просьбу министра закруглиться. «То чейку захотелось. Кто это вас так отделал? Охран нет, что ли, от девятки?» Секретарша избила. «Да ну правда? Приставала, что ли?» «Какая физиономия предвкушающая!» И майор, никому не говори». «Могила!» «Сука, в армию попадают самые доверчивые». «Слушай, Пал Палыч», — так провожающий представился в начале экскурсии, «а нет у вас какой-нибудь гитлеровской техники ненужной? Ну, там третьи экземпляры или раздербаненная сильно? Меня внутренности не интересуют. Я у себя в городе музей военной техники небольшой собираю». Задумался. Наморщил лоб, почесал затылок, высморкался, поправил фуражку. «Кому надо?» «От гречка?» «Ну уж от гречка!» «От Устинова?» Все бы это!» Опять те же действия, включая сморкания. «Говорят, в Большом театре платье шьют!» «Утром стулья, вечером деньги!» «И всего-то стоило сморкаться!» шли. «Пойдем!» Есть разукомплектованный «Панцеркампваген-1». Германский легкий танк 1930-х годов. Привел в один из ангаров. Ткнул пальцем. Уродец! С двумя непонятными палочками, торчащими из башни. То ли пулеметы, то ли пушчёночки. Может, трубки, чтобы дышать? Заверните, беру. Два платья дочери и два жене. Ну, за удовольствие надо платить конечно пал палыч все за наш счет а как забрать агрегат нужна платформа все же пять тонн кран найду по рукам ну вот теперь можно и по рюмочке чайку продегустировать Буденные с генералом в хлам не начаевничались но возбудились кричат руками машут конные дивизии в атаку посылая или танковые корпуса осмотреть приятно Молодцы, деды. Не будет больше таких. Интернет 109 Да, ты знаешь, кто мой дядя? Кто? Мой дядя Мамкин братуха Луис Павлович Меркадер Луис Меркадер дель Рио с позапрошлого года заработал преподавателем систем радиокоммуникации в Московском электротехническом институте связи в 1943 году после увольнения из Советской Армии. Он поступил в Московский энергетический институт, который закончил в 1948 году. В 1954 году Луис защитил кандидатскую диссертацию. Никогда не лез в политику. Честно служил новой родине. Луис недолюбливал свою мать Кридат Меркадер, считал ее расчетливой женщиной, которая подбила на преступление своего собственного сына. Сама с генералом Наумом Эйтингоном сразу после операции по убийству Троцкого бежала из Мексики на Кубу. Оттуда они перебрались в СССР, где их наградили орденами Ленина. А Рамону дали 20 лет тюрьмы, максимальный срок по мексиканским законам. Вот такие семейные узы. Несколько лет назад Мать переселилась в Париж, оттуда два раза приезжала в гости. Но теплоты этих уз ни с одной из сторон не проявилось. Когда брата привезли в Союз, Луис попытался наладить с ним отношения. Но старший брат превратился в нелюдимо. Иногда неделями сидел на даче, даже в магазин не выбирался. Потом ему дали квартиру в Москве и престижную работу. Присвоили звание Героя Советского Союза. Но прежний весельчак и душа любой компании не проявился. Приехал сычом, ичем и остался. Стали отдаляться постепенно. А недавно Мария, старшая дочь, родила внучку, которую назвали Анной. Рамон поздравил, а потом и говорит, «А почему бы по этому поводу не собрать всю семью?» «Давай я напишу письмо Марии». И написал ведь. Сам, правда, укатил на курорт, но сказал, что если эта великая актриса появится, то его нужно вызвать, сразу приедет. И вот Мария прилетела. Да со всем семейством. В белой шубе, в такую жару. Точно охарактеризовал ее Рамон. Великая актриса. А муж — вполне адекватный товарищ. Не задирает нос. Четыре «Оскара» — это нечто. Один, наверное, такой в мире. А Марию любит, сразу видно, прямо трясется над ней. Пока Луис их в квартиру Рамона заселил, а тому дал телеграмму. Не получилось на солнышке понежиться. Хотя дней пятнадцать ведь позагорал. Хватит. Тем более, что и каридат «Меркадер» из Парижа прилетает. Да еще и с Хорхе. Виттарио сразу потребовал отвести его к министру культуры СССР. Плачет снимать фильм о Толстом. И как добраться до этого нового министра? Говорят, он зверь просто. Людей пачками увольняет. 36. Однажды Чукча купил «Волгу» и поехал в свое стойбище хвастаться. А как тормозить, забыл. Окружился-покружился, покружился, да и врезался с размаху в камень. Машину в дребезги. Сам в больницу попал. Вернулся через некоторое время из больницы домой и говорит. «Врачи сказали, хорошо, что мозгов нет, а то был бы сотрясение». «Петр Миронович, дорогой ты мой!» Похожий на Хрущева, министр автомобильной промышленности Тарасов полез обниматься. Потом еще и сжал со всей дури. «И держал так. Смерти хочет». «Александр Михайлович, раздавишь!» — просипел Петр. «О, извини!» — поставил на место и, что есть силы, хлопнул по плечам. «Все, все! Это от радости! Вернулись ведь мои сегодня утром из Краснотуринска! Здоровы! Оба! Да, я расцелую! Может, не надо?» «Надо! Еще как надо!» — и полез-таки. «Не он Брежнева случайно учил? Или Брежнев его?» «Ты ведь волшебник, Петр Миронович! Все врачи вздыхали, да Крым советовали, а ты в тайгу с болотами завез и вылечил!» «Доктора вылечили. Зачем чужая слава?» «Доктора? Доктора! А где раньше были? Считая в неоплатном долгу!» «Рад и за вас, и за ваших родственников!» «Рад он, понимаешь! Нет, тут радостью не отделаешься!» «Сегодня прошу ко мне. Вся семья соберется. Стол накроем нескромный, а без тебя садиться не будем. С голоду сдохнем, а не будем. Не хочешь ведь детей уморить голодом? Шесть прошу ко мне семейством. Обязательно семейством. Ну, не знаю, у меня сыну одиннадцать месяцев». «И нечего знать. С ним и заваливай. Присмотрят, присмотрим. Я шофера пошлю к половине шестого. В высотке авиаторов же обитаешь». Сколько энергии в человеке? В высотке. Чайка будет, твоя чайка. Я ее сегодня купил, а завтра на тебя перепишем. И не строй мне тут рожи. Обещал, коммунист должен слово держать. Вот ведь много сейчас таких людей. Да, большинство. Почему страна развалилась? Осталось-то чуть больше двадцати лет. Одно поколение. Оно виновато. Не так детей растим. А, знать бы ответ! Или все же дело в паре десятках стариков? В Андропове? Горбачеве? Ельцине?» «Двоих устранил. Не доберутся теперь до руля. Ну, товарищ первый секретарь Краснодарского горкома КПСС, готовы ко встрече с будущим? Готовьтесь!» «Александр Михайлович, вы мне хотели Волгу показать. Вернуть нужно беседу в конструктивное русло». Петр Миронович, а что это у тебя с лицом? Вдруг насупил брови Тарасов, словно только увидел и не обнимал и не целовал. Штейли снял очки. Продемонстрировал синяк во всю щеку. Секретарша избила. Да ну, под ⁇ ёбку лес. И рожа, ехидная. Дверь открывала, а я к ней подходил. Между прочим, к вам навстречу опаздывал. Ну да. Звонила вчера мадам с нервным голосом. О, я, ты, вон, говорят, паськами у себя всяких начальников увольняешь. Вся Москва жужжит. Зверь новый министр культуры. Екатерину Великую как благо вспоминают. Да просто чудила, а новый шашкой рубит целый день без устали. Прям уж и шашкой. Отправил на пенсию совсем замшелых пенсионеров. Поговорил с режиссерами, директорами театров. Вразумил директоров издательств наехал на библиотечное руководство. Как заявки составляют? Как работают с читателями? Конкурсы всякие, тематические вечера, кружки юных поэтов и, чем черт не шутит, прозаиков. Складывалось ощущение, что Фурцева в соседней стране культурой руководила. А тут мелкие барончики повылазили и крупными баронеттами себя ощущать стали. Но в Англии с этих баронеттов хоть деньги брали. А эти ни себе, ни людям. Главное не пущать. Еще наехал на режиссеров и на авторов сценариев, драматургов, растудытых в качель. Запомнился с прошлой жизни фильм «Мужики». Замечательный и душевный фильм. Одно «но». В конце есть показательная сцена. Играют дети в комнате. А Александр Михайлов, Павел Зубов, со своими друзьями курят тут же и нарочно детям в лицо дым папиросный выдыхают. Переживают. Суки. Проблемы мировые решают. Ты у себя в голове проблему реши. Ты человек взрослый и разумный или нехороший человек. Смотри, джентльмены удачи. Одним словом, дал команду, что если в киноленте будет курить кто-нибудь, кроме Мигре и Шерлока Холмса, то режиссер и сценарист больше работать в СССР в сфере культуры не будет. Еще разрешил курить Гитлеру и Черчиллю. Враги должны быть скотами. Они обязательно должны выдыхать дым в лицо ребенку. Потом передумал, чуть ослабил вожжи. Злодей в фильме должен курить и кашлять. И зубы у него должны быть желтые». Даже петицию написал Фурцевой, поборники правды жизни. Она ему передала. Петр вызвал и предупредил, что еще одна попытка антипартийного поведения и полетите из партии, и строгий выговор с занесением объявил. Ну, не сам, а на партсобраниях писак. В общем, злобствовал не по-детски. Пришла делегация режиссеров и спросила, а че с водочкой русской? «Можно?» «Можно, если после этого выпивающий блюет. Даже если это Сталин или всеми любимый Чкалов. И чтобы показали, как на следующий день с похмельем мучается». «А как же социалистический реализм?» — спросил один метр. «А разве блюющий алкаш, мающийся на следующий день, — это не реализм? Это самое, что ни на есть правда жизни. Давайте выдадим ее на гора». Вы знаете, что когда Горбачев ведет почти сухой закон, то смертность в стране упадет в разы, а количество преступлений снизится на порядок. Горбачев? Последняя, конечно, шутка, не сказал. А так хотелось. Правда ведь? Да, спекулянтов повылазила. Чуть. Да, по бюджету ударила. Да нахрен нужен бюджет за счет спаивания собственного народа нужно тогда для поднятия бюджета и наркотиками в аптеках торговать александр михайлович так что с бибикой Ашли! все это время топтались у проходной Азелка. волга стояла прямо за ней на всеобщем обозрении народ теперь выходил из проходной обходил по кругу девайс и хотел идти на работу но ноги сами делали еще один круг товарищ спохватывался что опаздывает на работу и бежал к К концу следующего круга. Ярко черная, отполированная, мордочка от чери тига 7, дальше двери и зад от лады x рей Огромные зеркала в обогреваемом корпусе с возможностью их сложить, пусть и руками. Отсутствие форточки, затонированные задние стекла. Вот это можно было рассмотреть снаружи. Нет, и еще не все. Замечательные хромированные колпаки на колесах. И в целом везде хрома не пожалели. Пробиться к машине не получалось. «Александр Михайлович, а зачем вы ее сюда на всеобщее поругание выставили?» — не понял Петр. «Да тут один товарищ надоумел. Говорит, нужно послушать мнение народа. В толпе стоят три сотрудника и запоминают, или записывают. Если что интересно, извлечет глаз народа». «Креативненько?» Как? «Коряво?» «Тьфу ты!» «Активно говорю, вон та девушка строчит в блокноте. Потом почитать дадите?» «Конечно! Сейчас народ на смену уйдет и внутрь залезем. Тоже набедокурили. Аж самому себе завидно. Движок хоть и с трудом, но поставили от твоей американки. Седан «Рамблер Рейбл» 1967-го модельного года. Первая машина в мире с электронным управлением системы впрыска бензина. «Двигатель — это нежвальная V-образная восьмёрка объёмом 5,4 литра. В Америке мне наш посол выведал секрет. В карбюраторном варианте развивало 255 лошадиных сил, а в заказанной версии электроджектор уже 290 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час такого седана у них занимал менее 8 секунд по прессе. У нас получилось 10». «Но поверь, это не мало. Наша-то, родная, и за минуту еле разгонится. Чайка твоя должна за двадцать секунд, но на деле все полминуты. Вот такая арифметика не в наш пользу». «А с инжектором разобрались?» «Пришлось покопаться. А оказалось, ерунда. Мне круглоголовые на днях сказали, что теперь средненький специалист за час у себя на верстаке спаяет. Вот в «Мерседесе» другое дело. Там механический». Настолько точно все подогнано, даже разбирать страшно, пока не стали. Пока разговаривали, народ схлынул. Убежали все же на смену. Осталось три вахтера. Одна девушка и два очкарика с блокнотами. Залезли внутрь. Ну точно, не Волга. Эргономичные передние сиденья, а не диван. Подлокотники на дверях и в центре. Складывающиеся задние сиденья толстый руль в кожаной оплетке коврики нет дисплея зато вместо него забабаханы огромные круглые часы с подсветкой дико смотрится но лучше чем голое место чехлы из чего то серого на сиденьях подголовники на первый взгляд на твердую четверку водитель сел за руль тронулись рыча на весь завод мощь «А ведь молодцы!» Интерлюдия 1 Это письмо не имеет в общем отношения к сюжету. Просто разыскивая материал по меркадерам, нашел на просторах интернета. Думаю, точно характеризует эту семью. Перепечатал с соблюдением всех знаков препинания. Набрав в поисковике следующую строчку, можно ознакомиться с оригиналом. Полное имя Еустасия Мария Керадат дель Рио Эрнандес, 1892 по 1975. Письмо матери Рамона Меркадера Сталину. Товарищу Сталину, дорогой товарищ Сталин, прошу вас меня извинить за то, что я обращаюсь к вам в настоящих обстоятельствах, когда судьба всего мира находится в ваших руках. Но дело в том, что я должна хранить тайну и поэтому не могу обращаться к кому-либо другому, так как мой начальник, к которому я письменно обращалась уже четыре раза в течение двух последних лет, не хочет даже мне ответить. Я испанка, член партии. Сперва я была членом французской коммунистической партии, потом состояла в каталонской коммунистической партии. Во время войны в Испании, 1936 год, я начала работать с товарищами из НКВ. Я уже два года девять месяцев в Советском Союзе, не получив за все это время другого задания. Четыре года уже сидит мой сын в тюрьме в Мексике. Я считаю, что если здесь нет для меня работы, то могли бы дать мне возможность работать на освобождение моего сына. Задание, которое поручено другим, не имеющим к этому делу тот же самый интерес. Мне совсем непонятно, почему не хотят меня слушать, После того, как с меня попросили самую большую для матери жертву, и что я с радостью отдала моих сыновей их свободу и их жизнь ради помощи Советскому Союзу, один находился во Франции и уже очень давно, как ничего не знаем о нем. Другой находится в Мексике в условиях, которые вы хорошо знаете. Не могу вам дать письменно больше деталей, но вы можете узнать больше у товарища Берия. Дорогой Сталин. Вы только можете понимать коммунистки-матери, которая потеряла одного сына в защите Мадрида, а другие два страдают за нашу родину, Советский Союз. Я прошу вас ходатайствовать, чтобы я могла ехать в Америку и заниматься этим, раз здесь, в СССР, я не могу быть полезной. Я знаю, что одно ваше слово стоит больше, чем все просьбы, которые я могла бы дать. Я очень надеюсь, что после этого письма положение, в котором я сейчас нахожусь, не будет продолжаться. Я очень вас благодарю и желаю вам долголетнюю жизнь. Коридат Меркадер. Москва, 1-7, Большая Садовая, квартира 54. Коридат Меркадер. В начале войны Коридат Меркадер была эвакуирована в Уфу. Но, как мы все видим, в декабре 1943 года она снова жила в Москве. В 1944 году Коридат Меркадер получила разрешение переехать в Мексику. Коридат была единственной из сотрудников советской разведки, которая 9 мая 1945 года, как Клавдия, получила персональную телеграмму от Берии за подписью Павел, поздравлявшего ее с победой и сообщавшего об освобождении из фашистского концлагеря младшего сына Хорки. Телеграмму Каридат вручил резидент советской разведки в Мексике Григорий Каспаров. Впоследствии. Коридат переселилась в Париж, откуда два раза приезжала в гости к сыновьям, проживавшим в Москве. В Париже она и умерла в 1975 году. До самой смерти она получала пенсию от советского правительства. Из интернета и Судоплатова пишет g -Story. 37. Идет собрание в колхозе. Председатель говорит «Надо смотреть правде в глаза!» «Положение, дело у нас очень плохое. Хуже некуда. Мы глубоко в ж... Голос из зала. «Товарищ председатель, а вы не приукрашиваете?» 15 сентября вернулся из Ташкента Петра Аберин с женой. Прилетели на самолете. Привезли часть невербованных девушек. Четверых. Чишков их одел, и ходил, пусть не в платье от Димки Габанова, но прилично. Купил зимнюю одежду вдобавок и отправил поездом в Краснотуринск. Будут поднимать производство ковров на новую высоту. Понимая, что у них ни кружки, ни вилки, выдал каждой девушке по 500 рублей на обзаведение хозяйства. И вот, выдавая деньги, Петр вдруг сложил в голове интересные цифры. Ковер 2 на 3 метра. Стоит 400 рублей. Дорого. Вне всякого сомнения. А теперь назад. Зарплата работницы — 80 рублей. Срок даже у Стахановок — 3 месяца. Огромное количество шерстяных ниток. Потом перевоз в другой город и стрижка. Потом на какие-нибудь склады, дальше магазин и наценка магазина. Вывод. Производство ковров в СССР. Бизнес убыточный. И не просто убыточный. А серьезно, убыточный. И спрашивается, зачем он повесил это ермо на колхоз Крылья Родины? Мед, понятно. Выращивание луковичных на срезку и на продажу самих луковиц – это огромная прибыль. Ансамбль Крылья Родины уже заработал несколько миллионов долларов. Зеленые не дадут, но и боны – это тоже неплохо. Государство налог возьмет. Тут и ижу понятно, но теперь точно хватит денег и на инструменты, очень качественные, и на электронику, и электрику. Правда, с переездом Маши Вики в Москву, в Краснотуринске держать всех певцов и музыкантов не сильно правильно. Пока Штелли не решил, как выходить из этой ситуации. С одной стороны, там все отлажено, и даже вовсю идет строительство трехэтажного дома для творческой интеллигенции. С другой стороны, Вика Цыганова и он. Как новые песни разучивать? Как репетировать? Так ведь еще и Высоцкого туда лечиться от алкоголизма отправил. После гастролей все уже уехали на Урал. И уехали не просто так. С довеском солидным. Громык и не поскупился. Представил весь коллектив к наградам, а Брежнев с радостью помог председателю президиума Верховного Совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному быстро указ опубликовать. Всем дали ордена, знак почета, в том числе и Высоцкому, а Марии Петровне Тишковой и главе делегации Петру Михайловичу Субботе ордена Трудового Красного Знамени. Самое интересное, что когда награды вручали в Свердловском зале, то Петр подумал, что это, наверное, чуть ли не единственный раз когда глава делегации не просто пиджак для ордена. Петр Михайлович уезжал веселым толстячком, балагуром, а вернулся седым, худым и с черными пятнами вокруг глаз. Капнул горя. Отметили дело это в ресторане «Прага», а на следующий день все и отправились домой, в Краснотуринск. Остались только Машка и Керту Дерир. Ей по учебе дела порешать надо. Майора Штелли пока поселил на даче. Уже понятно, осень, но потопят печку, не вымрут. Туда же отогнал и новую чайку. Здесь есть служебная машина, а Петру утром каждый день до Москвы добираться. Наргиса Берину пока пристроили в редакцию молодой гвардии, переводчиком на узбекский. Сейчас трудится над буратинами и рогоносцем. И еще через день уже поездом приехала остальная группа дедомовцев. Не все. Три человека передумали. Получилось двенадцать девушек и двадцать три парня. За время пути и пары составились. На всех джигитов не хватило. Найдут, если захотят. Петр созвонился с Макаревичем. А «Макар Янович, сколько тебе еще кадров надо и сколько сумеешь принять?» «Мы заканчиваем двухэтажное общежитие. «Уже внутренние работы идут. Отправляйте эти 12 пар. И пока больше не надо. Девушек в ковровый цех пристрою. Пока столько станков нет, придется трехместную работу организовывать. Петр Миронович, а что с автобусами и графиком?» Кто о чем, А вшивый об автобусах. «Марсель закупил, погрузил на платформы и отправил. Плюс даже будет. Трактор с прицепом. Кунг». Ну, или бытовка на колесах. Для пчеловодов твоих. Ого, здорово! Быстрее бы! Пока таможня, пока перегрузка. Думаю, недели две еще придется подождать. Скрипим сердце. Мед-то нужен. Свежачок. Августовский. А Шабуров производство туисков наладил? Пареньков в художественном училище учит. А так, сделал сам десяток. Вот их и пошли. Не почтой. Сирови, отдай проводницы. А здесь Петр Танкиш заберет. «Договорились». Осталось пристроить 11 джигитов. В селе Захаринские дворики катаклизмы локального масштаба. Приехали с Москвы электрички, привезли новый масляный трансформатор с запасом. Устанавливают. Приехали нанятые Марселем Тимуровичем студенты, строят рядовцы, починяют коровник. Уволили алкаша-агронома, и на его место прислали выпускницу Тимирязевки с красным дипломом. А теперь еще и неполная дюжина узбеков. «Товарищ Зарипов, я же вас предупреждал, что людей привезу. Какого черта? Что значит, куда их селить? А зачем сто непьющих просил? Вот тебе непьющие и некурящие. Пока не сто. А что у тебя, клуб отапливается? Вот туда и рассели. Кровати? Бэц!» Хорошо. Выдохнули. Будут кровати с матрасами и постельным бельем. Купим посуду и спецодежду. Зимнюю одежду купим. Что еще забыл? Поставь их сразу коровник и свинарник ремонтировать. Они все строители. Материал? Петр отошел от председателя. А то ведь не сдержится. Нарет, Хотя, может, и следовало. В том, что колхоз в таком состоянии, Ведь не только пьющие аборигены захаринских двориков виноваты, но и тип этот. Не смог наладить производство, не смог людей организовать. Канут деньги в пропасть. Нет, не разворует, Просто не в коня корм. «Ищи материал. Деньги дам наличкой. Марсель Тимурович, ты соберись, наконец. Почувствуй себя хозяином. И участкового мне найди. Общаться хочу». Привели старшего лейтенанта через час. Пётр, пока ходил клуб, осматривал и прикидывал траты на джигитов: «Товарищ министр, старший лейтенант Степан Егоров Фёдорович!» «О как, по-боевому! А сам пацан пацаном!» «Егор Фёдорович, я тут новых колхозников привёз. Они узбеки. Даже не сомневаюсь, что у них начнутся тёрки с местными. Хочу тебя предупредить, что если будет хоть одна драка, то сядут в тюрьму не дерущиеся, а ты. Фамилия семичастная, о чем-нибудь говорит, а Щелоков... Вот и хорошо. Они за мою команду играть будут. Проведи беседу среди местных. С каждым по отдельности. Особо предупреди буйных. Изыми все самогонные аппараты. Найди и вылей всю брагу. Запрети продавать в магазине алкоголь. Временно, пока все не устаканится. А что мое начальство скажет на такое самоуправство? Сдвинул фуражку на затылок хороший паренек. — А ты ему наш разговор передай. И скажи, что я и его прошу приглядеть за пополнением. — Непростая задача. Тут ведь еще девки подключатся. — Ох, и задачек вы мне назадавали, товарищ министр. — Окупится. Все будет мирно, чинно, благородно. Я вас с начальником не забуду. — Петр Кузьмич, наш начальник отделения участковых, дядька серьезный. Войну прошел. Если возьмется, горы свернет. Вот и возьмитесь.